«Ты завалил операцию!» Будто из бочки раздавался голос Залимхана Аксалтакова. «Убил свидетеля, не допросив его как следует. Вот это ты лопухнулся, сыченая морда. Вот это напортачил». «Сволич, точно!» Согласно кивал башкой Рашид Бекмурзаев. «Со всем плохой блат!» «Клану с Аллахом! Э, надо ебать такой, чтобы совсем сдох, бляд!» «Я не хотел!» — робко оправдывался я. «Ну, кто виноват, что он оказался такой шустрый? Я из кожи лез, чтобы все получилось тип-топ. Трое суток вкалывал, как папа Карло, не покладая рук. Вон, волдыри от кирки на ладонях!» «Это ничего!» «Валдыри!» — успокоил Залимхан, ласково подмигнув. «Тебя это будет беспокоить недолго, потому что за такое свинство мы тебе эти руки оторвем вместе с головой. Она тебе больше не нужна, такая дурная башка. А ну!» Откуда ни возьмись, из-за спины Залимхана вылез рыжий горбоносый великан. с рваным шарамом на щеке, тот самый злополучный сапер и прицелился в меня из противотанкового гранатомета. Расстояние между нами было настолько мизерным, что я сумел рассмотреть каждую пупочку маркировки на объемном корпусе выстрела. А еще я удивился, обнаружив, что лицо и руки сапера имеют какой-то синюшно-серый оттенок и покрытый сплошь странными пятнами. «ПГ-7ВЛ», — как-то замедленно подмигнул сапер, наводя колпачок выстрела прямо мне в лицо. «Я жабко поежился и попытался отползти в сторону. Не люблю, знаете ли, когда в меня из гранатомета стреляют». Вот уже столько времени занимаюсь аратными утехами, а все никак привыкнуть не могу. — Зара граната тратишь возмутился Рашид, обращаясь к Залимхану. — Такой гранат не надо, такой и бат надо, пока совсем не сдох бат. — Мужики, ну я же старался! — поксиво законючил я, искательно всматриваясь в лица своих истязателей. Я же, рук не покладая, из кожи лез. — Из кожи, — нездорово заинтересовался Рашид, — из кожи. — Хороший мысл, Балат, ах, какой хороший! Оттолкнув гранатометчика, он быстро подскочил и ухватил меня за шевелюру левой рукой, одновременно вытаскивая право из ножен, висящих на поясе, остро отточенный кинжал. — Отойди, Рашид, прицелиться не даешь, — попросил рыжий сапер, как-то странно шамкая. — Давай взорвем его нахер и пойдем по делам. — Не мешай, иди обратно в ад, — подмахнулся Рашид, больно дергая меня за волосы и дыша в лицо чесночным перегаром запредельной концентрацией. — Вставай, Балат! «Пойдем, чучало делат! Вставай, хули лежишь, балат!» Я вдруг замер от ужаса и почувствовал, как волосы на голове становятся дыбом. Но не перспектива, предложенная профессионалом-таксидермистом, была тому причиной. Вовсе нет. Дошло вдруг, почему парниша, желающий пристрелить меня из гранатомета, Так странно выглядит и вообще. Вспомнил я, что этого самого здоровенного рыжего парня, сапера Аксалтакова, ваш покорный слуга не так давно собственноручно отправил в царство теней, откуда, как известно, никто еще не возвращался. А этот, вот он, стоит и подмигивает о мне протухшим глазом, скаля разлагающуюся пасть в страшной ухмылке. — А-а-а! тоненько заверечал я от ужаса, чувствуя, что почему-то не могу крикнуть в полный голос. о А-а-а! — давай, Блад! — яростно крикнул Рашид, сильно дергая меня за волосы. — Господи, забери меня к себе! Куда ж я попал? Я крепко зажмурился и проснулся. Явь, оказалось не намного лучше событий происходивших в царстве морфея нет покойников не было тут бог миловал зато в двадцати сантиметрах от моего лица застыла омерзительная бородатая харя из разверстой пальсти которая сифонила чесноком вставай блядь, холли лежишь возмущенно крикнула харя тотчас же усугубившись с цепкой ручищей, которая вцепилась в мою шевелюру и потащила на выход из салона мицубиси Оказавшись снаружи, я осмотрелся и откровенно загрустил. ай -яй, яй как нехорошо! Стоило мне заснуть, пригревшись на заднем сиденье нашей комфортабельной колесницы, как и мы тут же вляпались в неприятности по самые уши. Собственно, я предполагал, что на определенном этапе путешествия нас угораздит набороться на такого рода залипуху. Я даже вывел своеобразный процент вероятности возникновения такой ситуации. Получилось что-то около тридцати, под ста возможных. Слишком уж большой наглостью, С нашей стороны было самозабвенное желание разъезжать без охраны по дорогам этой криминальной губернии, полагаясь лишь на авторитет грозного имени покровителя Грега. Для определенной категории бандитского люда и чкерии, уважающей лишь свои собственные интересы и плевать хотевшей на разнообразные, далекие авторитеты, вид Трех хорошо прикинутых иностранцев, да еще на классной тачке, был подобен безусловному рефлексу крыс на жратву. Не перешибешь никакими привнесенными факторами. Тут в некоторых местах ты хоть с головы до ног, грозными бумажками обклейся. Бывают, знаете ли, такие индейцы, которые по простоте душевной, Забыли в своем шаловливом детстве научиться читать. Незачем им это. Свой досадный пробел в образовании они с лихвой восполняют умением стрелять навскидку из всех мыслимых положений и беспредельной удалью малорецкой, продиктованной полным отсутствием моральных критериев. Да, ожидал я нечто в этом духе. но никак не мог предполагать, что такая катавасья приключится с нами в каких-нибудь двадцати минутах езды под желанной цели. В общем, нас тривиально грабили какие-то левые ногчи, вооруженные автоматами. Было их около десятка, и происходило сие безобразие, насколько я сумел сориентироваться, практически на подъезде к Герлишхашу, у самой административной границы Калашинского района.